«Проверим — Проверим? — спросил Джайс Крэмптон, тоже натягивая поводья. Предложение запоздало. Из-за деревьев уже выехал небольшой отряд королевских йоминов. В полном молчании они загородили узкую тропу, отрезав путь к отступлению. Конь Кейтер рванулся вперед, словно сам по своей воле решил перейти в галоп. Всадник осадил его, одновременно вытащив кавалерийскую саблю. У Джаса в руках уже был мушкет. На мгновение все застыли. Королевские стрелки с саблями и пиками и два всадника, не сводящие с них прищуренных глаз. Но тут один из Йоминов поднял пику. И в ту же секунду Кейта вонзил шпоры в конские бока, И ринулся на врагов. Джайлз, издав резкий воинственный клич, устремился вперед, выстрелил из мушкета, и вот уже один из солдат упал под конские копыта. Кейта тем временем пытался расчистить себе дорогу с помощью сабли. На его бридже и сапоги брызнула кровь. Кто-то из солдат прицелился копьем в его коня, вовремя заметив это, Кейт рванул в бок, однако оружие задело круп животного. Конь, правда, остался на ногах, и Кейта поднял его на дыбы, направив на нападавшего. Спустя секунду тот оказался под копытами жеребца. Джайс между тем высвободил свое копье и вонзил его в горло целевшегося из мушкета солдата. Пуля улетела в небо. Воспользовавшись смятением противника, Кейта и его помощник прорвались в образовавшуюся брешь и помчались по тропе, которую все плотнее усыпал поваливший внезапно снег. «Удачно получилось», — тяжело дыша, с улыбкой проговорил Кейта. «Верные слова, милорд», — отвечал Джайлз. Эти королевские стражники в последние недели просто проходу не дают. Хотят отрезать наш штаб от города. «Думаю, нам удалось хотя бы ненадолго отбить у них охоту», — сказал Кейта, наклоняясь, чтобы осмотреть рану на крупе коня. Кажется, не так страшно. Конюх Тед вмиг вылечит беднягу, милорд. На это он большой мастак. С этими словами Джаз надвинул шапку на лоб, и они пустили коней в скач, чтобы добраться до дома, прежде чем разыграется настоящая снежная буря. Было около шести вечера. Фиби застыла у окна в холле, всматриваясь в беспрерывное окружение снега, сквозь хлопья которого проглядывали темно-серые клочки неба. Она знала, дороги сейчас опасны и днем, и ночью, а Кейта уехал по своим делам даже без должной охраны, только в сопровождении Джалса. «Лорд Гренвилл не сказал, когда вернется?» — спросила она у дворецкого. «Нет, леди Фиби, но не думаю, что его милость вернется к обеду. А вы где бы хотели поесть, в столовой или в маленькой гостиной наверху?» Фиби в которую уже раз взглянула на большие напольные часы. Огромный маятник неутомимо трудился, и с каждым его колебанием время приближалось к шести. Если Кейта не приедет сейчас, значит, вообще нынче не вернется. И тогда хватит ли у нее смелости сделать завтра то, что она задумала на сегодня? Неизвестно. Словно в ответ на ее беспокойство на улице послышался конский топот и голос Джайлса. — А где Джайлс, там должен быть и Кейта. Она взволнованно потерла руки, повлажневшими ладонями одернула платье. — Обедать будем в малой гостиной, — Бисетт, как истинная хозяйка распорядилась она. — Сегодня ей надо быть решительной, как никогда, во всем. Кейта тем временем уже вошел в дом, лицо его раскраснелось от холода, на плечах и на шапке лежал снег.